Часто ездят за границу, чтобы фонточки в фейсбуке Залепить, как говорится, в инстаграме Свои рожи, похудевшие хуячи Мы с тобой поедем тоже, по путевке, по горячей Чем твои эти посуды? Ужин будем жрать на ужин в ресторане из посуды полетим на. Хуительный мужик То боб водишь на Ван Гога То возишь в теперь еще с Парижем Чую вскоре хлебну горе Ведь могу свозить свою я Разве что Левьев по двори Она листает ленту туже Петля на шее туже На моей, на эти левые Ведь теперь и нужен уже Нужен усердь, циверно, серьезно Всегда лише не треснет Я прошу тебя, Сережа, проще рожа Режь Ну летята, ты возьми у Светы